Глава 14. Вот как плохо, когда все мысли заняты Дерианом. О том, как я туплю, я поняла только минут через десять лесной эпопеи под дождем. В теории происходящее должно быть иллюзией. Да, более реалистичной в отличие от того же туманного бала, но все равно иллюзией. Ан нет. Мне уж точно ничего не чудилось. И дождь лил вполне реально. И холодный ветер не менее реально сквозил между деревьями. Я даже в качестве эксперимента один из стволов потрогала. Шершавая теплая кора что-то не особо походило на мираж. Конечно, оставался вариант игры сознания, магически созданного сна-видения. Но я интуитивно чувствовала, что бодрствую на самом деле. И отсюда объяснение происходящему находилось только одно телепортация. Ага. Та самая категорически запрещенная телепортация, за которую не только по голове не погладят, но и на запчасти распилят и в разных частях света их закопают предварительно испепелив. Конечно, Олифер однозначно с пулей в голове, да и не с одной, но чтобы до такой вот степени. Но что-то я сомневалась, что он всех девушек раскидал телепортацией, кого куда. Скорее всего, они верящие выдуманному им испытанию для прикрытия, сейчас рыскают по дворцу и парку в поисках неведомо чего. И я даже на месте замерла от осознания. Все же настолько очевидно, как я сразу не догадалась. Божественная магия имеет не такую природу, как человеческая. Потому и неведомое заклятие, запущенное придворными магами, вот так сработало лишь на мне только на мне сработала запрещенная для всех других телепортация. Вывод номер один. Теперь Олифер точно знает, кто именно обладает магией Теоши. Вывод номер два. Я неведома где и неизвестно, что теперь с этим делать. Может, меня и закинуло куда-то совсем недалеко от дворца, и телепортация эта была управляема, но ведь не исключено, что Олифер и сам не знал заранее, что именно произойдет. Ожидал лишь, что реакция будет отличная от остальных. А дождь все усиливался, и я ускоряла шаг. Магия по-прежнему не проявлялась внешне. Я чувствовала ее лишь внутренним наитием. И неведомый ориентир был все ближе и ближе, пока впереди, между деревьями, не показался ветхий деревянный дом. Возможно, раньше это была охотничья сторожка, но здесь явно уже давно никто не бывал. Да и мне выбирать не приходилось. С трудом открыв тугую дверь на заржавевших петлях, я вошла в сырой полумрак. Аконце здесь имелось всего одно, но маленькое и такое мутное, что особо не освещало, но гроза и без того темноты в лесу прибавила, и лишь вспышки молнии позволили хоть немного осмотреться. На удивление, внутри оказалось достаточно просторно. Массивные балки подпирали потолок, а Вот мебели здесь не нашлось, лишь ворох соломы в углу. И хоть бы камин какой, чтобы разжечь огонь и согреться. Но нет. Только и оставалось, что обнимать себя за плечи и стучать зубами. И толку что лето, если от дождя так холодно. Я все же постаралась отвлечься. Несмотря на заброшенный вид снаружи, внутри, как будто бы совсем недавно кто-то был. Я не рискнула зажигать светов и сполох. Но при очередной вспышке молнии разглядела выжженный кругом прямо в центре пола руны. Может, тут и сам Олифер что-нибудь шаманил. Но тогда я и пришла, скорее всего, именно туда, где он и намерен меня выловить. Вот только при том условии, что добровольно магию я никак отдать не смогу. Спасибо Тиоши. Принц вполне не погнушается меня убить, лишь бы только эту силу заполучить. Так что лучше отсюда убраться и поскорее. Но не успела я дойти до двери, как позади разлилось мутно-зеленое свечение. Я тут же обернулась. Прямо над кругом выжженных рун сформировалась фигура сидящего мужчины, полностью скрытого балахоном с наброшенным на лицо капюшоном. Призрак наподобие той же Тиоши парил над полом, и боюсь уж точно мне не мерещился. Хотя, может, И не призрак, а просто видение кого-то реального. Поздно уже сбегать, дитя. Голос был сиплый, едва слышный, словно каждое слово ему давалось с трудом. Тебе уже некуда бежать. Пусть ты все эти дни умудрялась скрываться, но теперь я знаю, кто ты. Вы тот самый оракул, помогающий принцу, ведь так? Я попятилась назад хотела нащупать ручку двери, но та будто исчезла. Олифер, лишь марионетка, одержимая жаждой магии и власти. Но не волнуйся, он тебя не найдёт. Никто не найдёт. Он вскинул руки, рукава балахона соскользнули, обнажая иссушенные пальцы. Похоже, и сам этот аракул был лишь обтянутым кожей скелетом. Живой мертвец или что-то вроде того. Да только сейчас было недоразмышлений. От взмаха его рук одна из балок повалилась. Я хоть и успела отскочить в сторону, чтобы меня не прибило, но споткнулась и упала. И тут же сверху придавила этой самой балкой. Вмиг перемещённая оракулом и ведь не сдвинуться, не выбраться. Да и магия словно бы исчезла напрочь. Сразу несколько молний разом ударили в охотничий дом. Миг ослепительной вспышки, страшный треск. Сквозь языки занявшегося пламени силуэт оракула исчезал, оставляя меня посреди пожара без шансов на спасение. Дым мгновенно заволок все вокруг. Я закашлялась, сознание угасало, силы покидали. Но я все еще пыталась сдвинуть эту проклятую балку, чтобы выбраться. И, может, мне чудилось. Но где-то в самом тумане моих уже неразличимых мыслей доносился крик Тиоши. «Борись! не смей умирать. Не смей. Не смей. Пожалуйста. Как там она вчера сказала, настанет момент, когда я все таки не смогу выкрутиться. Что ж, похоже, этот момент как раз настал. Дэриан Вы всерьез считаете, что без вашего чуткого руководства я не справлюсь с собственной женой? Деренский скептически смотрел на нагрянувших к нему друзей. Учитывая, что она от тебя сбежала и уж без обид, вряд ли жаждет вашей встречи, то да, не обойдешься». Метонис по-хозяйски опустился в кресло. Поддерживаю. Ты оле сел на широкий подлокотник дивана. Дружеский совет тебе точно не помешает. У тебя и вид такой мрачный. Небось, не спал всю ночь? тяжелые мысли покоя не давали? То-то и оно, Дерен. Ты и сам понимаешь, что просто тебе точно не будет. Только у меня, хмм, вопрос. Деликатно кашлянул Метонис. Дерен, а ты уверен, что тебе вообще надо с этой Мирианой налаживать отношения? Я хотя и отсутствовал всего полгода, но насколько тебя помню, ты всегда был абсолютно доволен холостяцкой жизнью. А этот брак чистая случайность ведь. Так зачем пытаться спасти то, чего и быть не должно было? Нет, Метонис. Тут точно другой случай. Толис усмешкой покачал головой. Да, Риан, но окончательно и бесповоротно. Честно говоря, Мне уже не терпится взглянуть на столь уникальную девушку, которая каким-то чудом пробудила в нем человеческие чувства. Но раз все так серьезно, то тут, конечно, главное не горячиться, — протянул Метонис. И ни в коем случае не показать ей, насколько ты заинтересован в вашем браке. А то девушки, они такие, им только намек дай, так они сразу на шею сядут и налегать начнут. К тому же, тут же подхватил Теолис, но у Дерия на уже кончилось терпение. Слушайте, я, конечно, ценю вашу безмерную заботу о благополучии моего брака, но я все же постараюсь как-нибудь справиться самостоятельно. Я еще до полудня получу магический ориентир. Так что сегодня в любом случае решу этот вопрос, и стук в дверь прервал его слова. Первой мыслью было, что это поисковой маг справился так быстро. Но вместо него на пороге оказалась Каэлиса. "Простите, если помешала, лорд Дерриан», — тихо пробормотала она, сразу стушевавшись. "Но мне сказали, что лорд Теолис у вас. Что-то случилось?" Теолис тут же подошел к двери. "Вы простите, я, может, зря тревожу, но я просто не знаю, к кому обратиться и Что-то с Женей? Так? Дерен резко нахмурился. Кайлиса мигом кивнула. Она исчезла. Вот просто на моих глазах исчезла, понимаете? Словно бы растворилась в воздухе. И Погодите, так не бывает, вмешался Метонис. Это возможно лишь при телепортации, но никто ею давно уже не владеет и мельком покосился на Дериана. Но почти никто. Леди Каэлиса, расскажите все толком. Теолис заметно занервничал. Принц собрал всех девушек в бальном зале, якобы выбрать себе невесту, торопливо начала она. Мол, найдите семейную реликвию. Но его маги что-то сделали, я даже не поняла что, и ничего не изменилось, ни на кого не повлияло. Но и Женя стояла рядом со мной, и в тот же миг пропала. Я сначала хотела подойти к придворным магам, но не решилась. Пока все девушки разбрелись в поисках королевской реликвии, я первым делом проверила комнату Евгении, но без толку. А ведь сестра обязательно бы вернулась именно туда. Я просто не знаю, что и думать. Простите, что пришла с этим к вам, но больше и вправду не к кому. Ни мои родители, ни брат в магии особо не разбираются. Нет, ты правильно поступила. Дэриан хоть и старался говорить спокойно, но внезапная тревога в душе все усиливалась. Обязательно с этим разберемся. Но для начала нужно конкретное место, где именно ты видела Эджению в последний раз. Да-да, конечно, я покажу. Кайлиса поспешила по коридору в сторону лестницы. Метонис вышел следом за ней, а Теолис придержал Дэриана за руку и тихо спросил: "Если это телепортация, ты сможешь отследить направление, правда?" Друг смотрел с таким беспокойством, словно готов был хоть прямо сейчас бежать на край света на поиски. "Смогу, не волнуйся", не удержался от мрачной усмешки Дэриан. "У меня в последнее время прямо любимое дело пропавших девушек разыскивать". Стража у бального зала не было, но двери оказались заперты. Только для магии эта проблема не составила. Кайлиса подошла к одной из колонн, встала справа от нее. Вот здесь. Эдженья стояла ровно вот здесь. Дэриан протянул вперед руку, пальцы едва уловимо заколола, как иголочками остаточной магии разрыва пространства. Выдохнул. Телепортация. Сомнений нет. Евгению именно телепортировали. На миг мелькнула мысль, что это могла быть и её собственная причуда. Мышка же всё именно телепортацией интересовалась. Но даже если допустить вероятность, что она как-то умудрилась овладеть этой сложнейшей разновидностью магии, добровольный вариант исключался. Дериана чётливо чувствовал что перенос осуществлялся явно со стороны. Но зачем этому недокоронованному безумцу понадобилось эдгению куда-то переносить? Друзья что-то с жаром обсуждали, даже Кайли робко вставляла фразы, но Дейриан не прислушивался. С каждым мгновением, что он ощущал остаточный след телепортации, магией он становился все ближе к цели переноса. Ощущалось это очень смутно. Никаких видений, звуков или ориентиров, лишь едва различимые чувства: тревога, тоска, страх. Такой сильнейшей вспышкой, что даже оглушил. И это не просто страх, а тот самый, который можно почувствовать лишь на волоске от собственной смерти. Лорд Дериан знакомый голос оборвал и без того хрупкую связь. Дериан обернулся, к нему спешил пожилой поисковой маг Как хорошо, что вы здесь. А то я в ваши покои идти собирался. Но магия именно сюда и привела. Получилось быстрее, чем я ожидал, чуть запыхавшись, доложил старик. Вот, протянул ему небольшой пульсирующий алым кристалл. Ваш магический ориентир готов. Настроен на связь брачных уз. Просто идеально. Так что вы прямо сейчас можете найти вашу пропавшую супругу. Дэриан лишь один миг смотрел на кристалл на своей ладони. Лишь один миг терзался сомнениями. Он может найти Мириану, найти ее прямо сейчас, взять за руки, заглянуть в ее чудесные глаза и сказать все то, что таким тяжким грузом томится на душе. Порывисто сжав кристалл в кулаке, Дериан убрал его в карман. Ярко вспыхнувшие на кончиках пальцев искры Ринулись вниз, отчерчивая круговые руны на полу. "Ты что задумал?" отшатнулся Метонис. "Телепортироваться же запрещено, строго-настрого. Ты это принцу скажи, который первым запрет нарушил", парировал Дериан. Рунный круг на полу завершался, но Дериан вмешался Теолис. "Ты же Мириану и так можешь найти, раз она здесь. Зачем к телепортации прибегать?" Затем Что иду я, не за Мирианой. Где бы ни была сейчас и Идгения, она вот-вот умрет. Магический след это слишком отчетливо передает. Любой момент может стать последним. Толис враз побледнел избивчиво прошептал: "Но ты же найдешь ее? Найдешь ее, правда?" "Найду. Даже не сомневайся". Руны синхронно полыхнули. Свет взвился вверх, разрывая пространство и меняя окружающий мир. Но не было сомнений или сожалений, как бы ни рвался поскорее найти Мириану, но сейчас все мысли были заняты лишь одним. Вот умеет же бедовая мышка находить неприятности на свою голову, что она с Олифером не поделила, раз он ей так удружил. Но если вдруг с Женей что-то случится, если вдруг из-за выходки принца она погибнет, Олифер ответит не только перед королевским советом, и не только за использование телепортации. Он ответит перед ним и судить Дэриан будет безжалостно. Телепортация на несколько мгновений исказила восприятие, и все чувства восстанавливались по очереди. Сначала резкий треск, следом запах гари, и лишь последним яростное пламя разогнало тьму перед глазами пылающий дом посреди леса во время грозы и страшного ливня, но капли дождя даже не касаются огня. Он явно магический. Дэриан прекрасно понимал, как он рискует, но и не сомневался, что и Дженния именно там. Вот почему он так остро ощутил ее страх смерти, когда отслеживал телепортацию. Защитная магия по мысленному приказу объяла его как в кокон. Дверь в дом пришлось вышибать. Магическое пламя уже вгрызалось в его защиту, но пока перебороть не могло. Да только это лишь вопрос времени. Внутри из-за клубов дыма ничего разглядеть не получалось. Вдобавок магия от него не могла защитить. Дерен закашлялся, но издаваться не собирался. Идженио точно где-то здесь. Он должен ее найти, пока не поздно. Пришлось прибегнуть к крайней мере. Вспышка света хотя ослабила его защиту, но зато позволила оглядеться. Эдгения, совсем рядом под поваленной балкой. Защита уже почти не справлялась. Он чувствовал жар магического пламени, а кончиками пальцев то и дело ощущал яростную стихию. Оттащил тяжелую балку, перед глазами на миг поплыло из-за удушья. Бушующая здесь сила делала всё, лишь бы не выпустить свою добычу. Но Дерия пугала совсем не это, пугало другое, что он даже не чувствует, дышит ли эта хрупкая девушка, которую он поднял на руки. Теплится ли ещё в ней жизнь? С треском пылающая крыша дома обрушилась, Норовя похоронить их прямо здесь. Лишь в последний момент удалось выбраться. И позади раздался страшный грохот, а следом жуткий вой магического пламени, упустившего жертву. Пытаясь выровнять дыхание, Дерен осторожно опустила Эджинию на мокрую траву. все таки дышит. Но дыхание такое слабое, едва-едва. Держись, малышка. Выберемся, прошептал он хрипло. Горло все еще саднило от дыма. Нельзя было тратить времени на обратный путь. Только телепортация. Только мгновенное перенесение к целителям спасет и Дженнию. магия после пламени быстро восстанавливалась. Снова искры принялись чертить рунный круг. Да только к их сиянию примешался вдруг яркий алый свет. Выпавший из кармана камзола поисковой кристалл сиял ровно, больше не пульсировал, окутывал своим сиянием лежащую без сознания девушку. И на левом плече Дженни запылала ткань. Хотел погасить. Вдруг это магическое пламя успело перекинуться, но так и замер. На обнажившейся коже золотистым мерцанием проступала надпись: руна за руной. Собственность верховного лорда Дериана из рода Валтей. То есть слова нет, вы совершенно не понимаете, милорд. Поверьте, Я бы уж как-нибудь обошлась без вашего милосердия. Но я не хочу, чтобы вы ко мне прикасались. Вы мне только объясните, почему вы никак не оставите меня в покое. Если меня кто-то в этой резиденции и преследует, то только вы. Словно издеваясь, в памяти то и дело всплывали обрывочные фразы Идженни. Но как же иначе все теперь воспринималось? И ее колючесть, и ее странности, Все это сейчас укладывалось в единую картину неприглядной истины. Истины, о которой неприятно было даже думать. Она не просто боится его до ужаса, весьма вероятно, что еще и искренне ненавидит. Да, он заслужил. Да, он сам в этом виноват. Но есть ли у него теперь хоть шанс все исправить? И раньше ситуация оказалась сложной, а сейчас, когда выяснилась правда, Все усложнилось в разы. Господин, голос вошедший в коридор целительницы, отвлек его от тяжелых размышлений. Что с ней? Ей хуже? Нет, нет. Пока все так же. Госпожа по-прежнему без сознания. Я к вам. Она держала в руках круглую склянку с травянистого цвета мазью. Ваши ожоги на пальцах необходимо обработать. Ожоги Дерен перевел взгляд на свои руки, не особо-то и задело. Тем более магия сама гасила боль, потому и не заметил. Да и совсем не тем сейчас были заняты его мысли. Ничего страшного, Пройдет». Отказался от помощи он. Как долго еще леди пробудет без сознания? До утра уж точно, господин, никак не раньше. Потому вы вполне можете пойти в свои покои. Уж слишком долго дожидаться здесь. Но уж нет. Если он и покинет сейчас башню целителей, то лишь затем, чтобы олиферу узел завязать. Я все же предпочту дождаться, пока она придет в себя. Что ж, думаю, верховный целитель не будет против, чтобы вы ожидали в ее комнате. Пожилая целительница понимающе улыбнулась. Правда, там ощутимо пахнет травяными настоями. Но если вам это не помешает, то прошу. Комнатка была совсем небольшой. Здесь помещались только узкая кровать и кресло. В нос сразу ударил терпкий запах трав, но Дерриан не обратил внимания. Его интересовало только одно. Казалось, она просто спит, только почему-то стала бледнее, чем обычно, но в остальном вроде бы все в порядке. Облик Дженни сохранялся Видимо, иллюзия иной внешности поддерживалась чем-то, но пока не было возможности в этом разобраться. ведь из леса сразу же доставил сюда, и после все это время только и мог, что ждать в коридоре и сходить с ума от беспокойства. Ни на миг не сводя с нее взгляда, Дерен опустился в кресло, порывался взять Мириану за руку, но сам же себя одергивал. Казалось, что попросту не имеет права прикасаться, пока вызывает у собственной жены лишь страх и ненависть, а мысли всё вертелись с неумолимым хороводом. Все. абсолютно все теперь нашло свое объяснение. Все детали мозаики складывались воедино. Даже то, как Мириана очутилась в резиденции, сразу же угадывалось. Видимо, еще на свадьбе с Бринеаном она познакомилась с леди Альцией, а потом к ней сбежала Ну а эта расчетливая дама сразу смекнула, как можно все провернуть себе на пользу. Потому-то тут Мириана и снабжала Каэлису магией. Интересно, а зная она заранее, что он тоже приедет на сезон, рискнула бы Мириана здесь появиться? Вряд ли. И то-то она так боялась его прикосновений, Все из-за свадебной метки. И шептала первое время, очевидно, опасаясь, что он узнает ее голос. Да и в спальню его пробралась именно чтобы голос из памяти стереть. А он и не почувствовал воздействия банально потому, что оно из забрачных уз не воспринималось чужеродным. Дэриан обхватил голову руками. Каждая мысль, каждое воспоминание словно пытались добить, гулко стучали в висках. Сколько дней уже упущено, как мало осталось их на то, чтобы попытаться все исправить. Он-то был уверен, что Мириана где-то прячется, а она уже почти две недели находилась рядом, настолько близко, что только руку протяни. А он не понимал, не мог понять, даже сам за собой не замечал, как заинтересовывается мышкой все сильнее и сильнее. Какая все таки ирония судьбы. Мириана запала ему в душу с первого взгляда, именно из-за своей красоты. Но зато именно и дженью узнавал как личность, совсем не обращая внимания на ее внешность. Незаметно для самого себя, очаровался серой мышкой, этой упрямой бунтаркой с дерзким взглядом, и именно за ней же кинулся в миг опасности. И теперь два манящих образа слились воедино, идеально для него. Во всем идеально, и внешне, и внутренне, настоящее сокровище сокровище, которое он сам же от себя и оттолкнул. Дверь без стука распахнулась. Мне сейчас сказал верховный целитель про метку. Значит, это правда? Голос Теолиса дрожал от едва сдерживаемых эмоций. Это это ты, тот самый. Тот самый, рассеянно уточнил Дериан. Ему сейчас уж точно не хотелось с кем-либо беседовать, даже с другом. Впрочем, было вполне ожидаемо, что ты, Оля, сюда примчится, узнав об их возвращении. Слушай, я понимаю, для тебя тот факт, что Идженя оказалась Мирианой, моей женой, очень неожиданный, но поверь, куда неожиданнее он стал для меня самого. Только извини, Но мне сейчас совсем не до разговоров. Правда. Давай потом все обсудим. Теолис на миг плотно сжал губы, на щеках заиграли желваки. Нет уж, Дэриан. Придется тебе сейчас все объяснить. Приукрасил все, значит. С твоих-то слов все не так выходило. Вот только правда совсем иная. Ты о чем вообще? Дэриан нахмурился. Погоди. Так ты знал, кто она. Я лишь знал, что это ее не настоящая внешность. нехотя признался ты, Теолис, но я понятия не имел, что именно моя невеста и есть твоя сбежавшая жена. Невеста? Дэриану даже показалось, что ослышался. Да, друг строил планы, но чтобы вот так быстро все решилось, к твоему сведению, я сделала Дженни предложение. И она была счастлива его принять. Уж будь любезен, это учитывать. Ты на нее никаких прав не имеешь. Вообще-то, Мириана все еще моя жена. И не хотел ведь ругаться с другом. Но и так был на пределе эмоций. А тут еще и Теолис задевал за живое. Брак может быть расторгнут не раньше, чем через две недели. И до этого момента у меня на нее прав уж точно куда больше, чем у тебя. Тот мигом изменился в лице, сжал кулаки. Дэриан, да как ты вообще можешь даже в глаза мне сейчас смотреть? Ты столько лет был мне другом. Я столько лет тебя во всем поддерживал. Но у меня и мысли не было, какой ты человек на самом деле. Да как вообще ты мог так с ней поступить? Мне это все выставил в таком невинном свете. Я рассказал тебе все, как было. Ничего не приукрашивая, Дэриан всё же еще пытался сдерживаться, хотя уже безумно хотелось просто выставить Теолиса за дверь. "Да?" тот нервно засмеялся. "Как было? А вот и Женя почему-то совсем другое рассказала. Да ты сам задумайся, насколько она тебя боится, что даже исказила свою внешность до подобного, лишь бы ты только ее не нашел». Лишь бы только вообще мужчины не обращали на нее внимания. Она даже меня сначала не воспринимала, но к счастью, именно я стал для нее тем, кто доказал, что не все мужчины одинаковы. Есть среди них и достойные. А не не. Он презрительно смотрел на Дериана. Похотливые мерзавцы. Терпение было уже на исходе. Не тронул я ее». Нечего драматизировать. Драматизировать? Ну да, с твоей-то стороны, видимо, это воспринимается вполне нормально. Да только и Женя мне всё рассказала, и про то, что вынуждена прятаться от бесконечного преследователя, и что ужасно боится. Вот только зря она не призналась, что речь именно о тебе. К тому же, «Ты, Теолис, успокойся, а — раздраженно перебил Дейриан. Ты же прекрасно меня знаешь. Мы знакомы не первый год. Да, с Мирианной я повел себя некрасиво, но я бы в любом случае не пошел бы против ее воли. Или ты даже в это не веришь? Прости, Дейриан, но я верю тому страху, что видел в глазах этой Женни, возразил Теолис. Она панически боится, что ты ее найдешь. Боится настолько, словно для нее это вопрос жизни и смерти. И она это точно не выдумала. Шумно вздохнув, он все же попытался успокоиться и добавил: "Берен, я не хочу ставить под удар нашу дружбу, но из сложившейся ситуации лишь один выход. Да, я знаю, что ты к Мириане неравнодушен, но сейчас ты просто обязан уйти в сторону и не препятствовать нашему счастью. Для ее же спокойствия. Пусть она даже не знает, что ты теперь в курсе, кто она. Как только истечет срок ваших брачных уз, мы с Евгенией поженимся. Так будет лучше для всех, и для нее в первую очередь. Я тоже дорожу нашей дружбой, Теолис, но ты кое-чего не учитываешь мнение самой Мирианы. Мы с тобой сейчас можем долго рядиться. даже дуэль на крайний случай устроить. Но по сути, ни ты, ни я не вправе решать за нее», — Теолис снисходительно улыбнулся. Но ты же понимаешь, кого именно из нас двоих она выберет. уж извини, но ты свой шанс давно упустил. У меня еще есть время в запасе, холодно возразил Дериан. «Еще две недели, она будет моей женой. Вот тогда и посмотрим, кого из нас она предпочтет». И да, предупреждая твое возмущение, ни к чему я ее принуждать не собираюсь. Так что все свои высказывания про похотливого мерзавца оставь при себе. В том и суть, Дерян, что это не мои слова, это ее слова. Теолис перевел взгляд на девушку, без чувств, лежащую на кровати. И хоть в лепешку ты расшибись за эти две недели, ничего ты не изменишь. Больше ничего не говоря, Он вышел в коридор. Дериан проводил друга тяжёлым взглядом, а ведь когда-то был уверен, что их дружбу ничего не пошатнёт. Но, видимо, нет ничего вечного и надёжного. Но куда ни было от слов Теолиса. Похотливый мерзавец. Неужели Мириана и вправду его таким считает? Неужели с её стороны всё выглядело именно так? А ведь не исключено, он же был так одержим ею, Нет, от всего этого просто с ума сойти можно. Необходимо хоть немного отвлечься. Тем более, есть одно безотлагательное дело. Дерен спешно создал магическую защиту, чтобы во время его отсутствия никто не мог причинить Мириане никакого вреда, и покинул комнату. Ну что ж, Олифер, пора пообщаться по душам. Стражники не хотели впускать в покои принца Но Дэриана мало волновала их. Его высочество повелел, чтобы его не беспокоили. При всей их подготовке, до его уровня магии, они все равно не дотягивали, так что остались смотреть сны под дверьми. Дерриан беспрепятственно прошел в гостиную. Олифер был здесь. Развалился в кресле с бутылкой в обнимку. И ладно бы если вина, но судя по характерному запаху Принц вовсю угощался здесь дурманищими зельями. Да и его блаженная улыбка в купе с отсутствующим взглядом лишь это подтверждали. Не собираясь церемониться, Дэриан схватил Олифера за ворот и хорошенько тряхнул. Но толку. Тот повис безвольной тряпкой, голова принца запрокинулась. Дёргано засмеявшись, он выдал: «А-а-а! Дэриан, что ты сегодня устроил?" Дэриан тряхнул его сильнее. Что за фокусы с телепортацией? С какой еще телепортацией? Тот еле связывал слова. Какой то ты невежливый со своим будущим господином. Это я еще вежливый. И поверь, лучше тебе не доводить меня до невежливости, процидил Дэриан сквозь зубы. Кто тебя надоумил? А почему меня кто-то должен был надоумить? Олифер попытался возмутиться, попытался отмахнуться, но все эти попытки были слишком вялыми. Никто меня не надоумивал. Я, может, сам надоумленный. И что вообще ты ко мне с этим пристал? Не сработало же. Он не сказал, что не сработало. Кто он? Он Принц вяло махнул рукой в сторону, словно показывая на этого неведомого его. Он обещал, что так мы точно найдем девушку с сильной магией для меня. И сегодня все должно было получиться. А не получилось. Он сказал, что все впустую. Вот видишь, у меня горе, а тут и еще ты с какой-то там телепортацией. Дариан отпустил его. Даже противно было прикасаться к этой пародии на принца, пародии на мужчину. Конечно, и раньше доходили слухи, что Олифер ко всему прочему любитель дурманящих зелий. Но не хотелось в это верить. Казалось, что должно же хватить принцу ума, не опускаться до такой уж степени. Ан нет, не хватило. А теперь четко и членораздельно, Олифер. Кто именно этот он? Он? Он? Тот проморгался, но тут же снова расплылся в блаженной улыбке. А, Дэриан. И ты здесь. А, что такой хмурый? Да чтоб тебя, в сердцах выругался Дэриан. «Толку от принца сейчас не будет. Хоть до посинения его допрашивай. придется дождаться, пока он придет в более-менее нормальное состояние. Если принца вообще можно назвать нормальным. И сами собой вспомнились слова Иджени и Мирианы. Достойный мужчина не остался бы в стороне, когда рядом вершится то, с чем он в корне не согласен. И пусть он и сам не раз задумывался о том, Что не желает своей стране такого правителя, как Олифер. Да, можно бросить принцу вызов. Да, шансы на победу велики. Но вправе ли он претендовать на трон, если в последнее время даже со своей собственной жизнью разобраться не может? все таки как ни крути, Мирианна с первого момента их встречи весь его мир с ног на голову перевернула. В башне целителей Его тут же встретил сам Верховный целитель Паилир. Как хорошо, что вы вернулись, господин Дериан. Я уже собирался за вами посылать. Что случилось? Тут же напрягся Дериан. Ведь уходил совсем ненадолго. От силы на полчаса не больше. Ничего плохого не волнуйтесь. Наоборот, спешу вас порадовать. Госпожа приходила в себя. Правда, лишь на несколько минут. Но всё равно это очень хороший знак. Леди магически истощена, но в остальном всё в порядке. Она выпила восстанавливающее зелье и теперь крепко спит. Вероятнее всего, до самого утра беспробудно. Ей точно ничего не грозит. У Удэри она как камень с души упал. Да, господин, нужно просто восстановить силы. Отлично. Тогда я её забираю. Да, конечно. Всё же ваша супруга. Целитель отвёл взгляд. Видимо, они и между собой уже вовсю тут сплетничали. Ведь видели метку на плече Мирианы, и наверняка уже слух об этом расползся по всему дворцу. Завтра только об этом все будут судачить. А ведь хотел сначала тихо, мирно всё сам уладить. и только потом объявить об их свершившемся браке. Но сплетни это такой стремительный пожар, который не унять. Да. И еще кое-что, господин. Спохватился целитель, когда Дерриан уже направился к нужной двери. Когда госпожа очнулась, тут как раз был лорд Теолис. Дерриан замер на месте. Они говорили: "Да, но совсем недолго. Полагаю, лорд Теолис просто поинтересовался ее самочувствием". А может и нет. И даже не может. А скорее всего. Увы, Дерен, слишком хорошо знал своего импульсивного друга. Мало того, что ты влюблен, так еще и со слов Мирианы считает его мерзавцем. Теперь, видимо, возомнил своим долгом обязательно оградить возлюбленную от такой угрозы. И пусть это всего лишь на эмоциях то обязательно остынет, поразмыслит логически и сам же придет к выводу, что он не прав. Но до этого сколько масла он успеет подлить в огонь, их и без того непростых отношений. Мириана спала, теперь уже в одной сорочке. Видимо, целительницы переодели перед тем, как восстанавливающее зелье дать. Дерен провел левой рукой по воздуху, формируя мерцающий поток Магия плавно проскользила по комнате, воссоздавая картину последнего времени. К сожалению, можно было лишь наблюдать, но не слышать. Так что оставалось лишь догадываться, о чем с таким жаром уверял Теолис, держа Мириану за руки. Она слушала его внимательно, что-то тихо отвечало. Лишь на миг изменилось в лице, скорее всего, от известия, что Дэриан узнал правду. И все. Больше ничего. Теолис вышел из комнаты, пришла целительница с зельем. На этом видение оборвалось. Все же не подумал он об этом, что Теолис нарочно останется караулить, чтобы воспользоваться его отсутствием. И как же неудачно совпало, что Мириана очнулась именно в это время. Остается надеяться, что здравомыслие к другу вернется до тех пор, Пока ситуация не осложнится еще больше, Дерен бережно закутал Мириано в одеяло и под прикрытием иллюзии невидимости понес прочь. Она проснется уже в его спальне. Им слишком о многом нужно поговорить, и уж точно без свидетелей. Так что лучше это будет именно на его территории. Виктория, неописуемо жутко не понимать, жив ли ты еще? Ведь кто знает, Как оно после смерти? Вдруг вот это будто бы безграничная тьма отчаяния и одиночества и есть смерть. Физически ничего не чувствуешь, да будто бы и вовсе не существуешь. И нет этому конца и края. Благо здесь и сознание затормаживалось, иначе точно недолго бы сойти с ума. И я даже не могла понять, чудится мне или нет. Это звучащая, будто бы издалека тихая песня, такая плавная, мелодичная и даже ласковая, как колыбельная. Слов не разобрать, но почему-то казалось таким важным их расслышать. И когда уже почудилось, что я совсем близко к источнику звука, всё резко оборвалось. Я открыла глаза. В первое мгновение ощутить себя физически было невыносимо. Тело ломило от слабости. Казалось, истощённая магия буквально вгрызается в саму душу, чтобы себя восстановить. Это что же за мощь у оракула, что он смог не только блокировать силу Тиоши, но и настолько истрепать её. Эдженья, знакомый голос прозвучал совсем рядом. Эдженья, ты меня слышишь? Я медленно повернула голову. Движения пока давались с трудом. Пусть перед глазами немного расплывалось Но ты Олиса я узнала сразу. Похоже, я лежала на кровати в незнакомой комнате, а он стоял прямо на коленях на полу, держал сейчас меня за руку. Только его прикосновение толком и не ощущалось. Мне сказали, что ты вот-вот придёшь в себя. Вот ей поспешил воспользоваться моментом, пока пока нам никто не мешает. Вот-вот вернётся целительница. Так что времени у нас совсем мало. Как ты себя чувствуешь? Сносно. Горло пересохло, слова давались с трудом. Но как я здесь оказалась? Я ведь была в горящем доме посреди леса. Все это уже позади, успокаивающе улыбнулся он, поглаживая мои ладони. Я успел вовремя Вынес тебя из огня. Теперь ты в безопасности. Целители уверяют, Что уже завтра будешь чувствовать себя хорошо. Только вот он порывисто вздохнул. Почему ты мне не сказала, что ты, Мириана? Даже дыхание перехватило от накатившего ужаса. Я силилась озвучить вопрос, дико боясь услышать ответ. Но ты, Теолис меня опередил. В таком состоянии у тебя проявилась свадебная метка, и, к сожалению, Дэриан уже в курсе. Причем не просто в курсе. Он заявил свои права на тебя и в сердцах добавил, что же ты мне сразу не сказала, что тот негодяй это Дериан. Я бы тут же увёз тебя отсюда, и всё. А ты бы поверил мне? Он же твой друг. Что-то в поведении Теолиса казалось странным. Дружба дружбой, но некоторые поступки я считаю слишком неприемлемыми, чтобы с лёгкостью закрывать на них глаза. И то, как Дериан с тобой обошелся, совершенно меняет мое отношение к нему. И теперь я даже не уверен, хватит ли ему совести отказаться от тебя. Но не волнуйся, я обязательно что-нибудь придумаю. Увезу отсюда, чтобы в безопасности переждать оставшиеся для исчезновения свадебных уз время. А после у Удериана не будет никакого права претендовать на тебя. Тем более, если ты Станешь моей женой. Он с жаром говорил что-то еще, но слова пролетали мимо меня. Пусть магия сейчас была истощена, но ее крох хватило, чтобы почувствовать смутно знакомую силу. Такая же магия была у оракула. Это что же выходит? Узнав, что я выжила, оракул быстренько промыл Теолису мозги, чтобы тот увез меня от Дериана. Понятно, что этот неведомый тип преследует ту же цель, что и Дериан не дать Тиошу воплотиться в мире смертных. Но как-то же надо этому оракулу объяснить, что вовсе не обязательно для этого меня убивать. Вполне можно просто поведать Дериану, как все обстоит на самом деле, и все, проблема решена. Наверняка же долг стража мятежной богини куда важнее для него мимолетных плотских удовольствий. Понятно, что ты Олис, и так бы за меня вступился. Но в нормальном состоянии он всё же прислушивался бы и к Дериану, узнал бы его точку зрения. А сейчас, очевидно, он считает его априори вселенским злом. Нет, если это поможет мне спастись, то почему бы и нет. Но с другой стороны, не хочется разрушать их настоящую дружбу. Всё же ты, Олис, очень хороший». Да и Эдериан, насколько я успела его узнать, всё-таки не такой уж законченный негодяй. Так что ты, главное, восстанавливай силы и старайся держаться от Дериана подальше, говорил Теолис. А я решу этот вопрос как можно скорее. И дверь в комнату распахнулась, вошла пожилая женщина в сером платье. Господин Теолис, госпоже нужно принять деле, с вежливой улыбкой сообщила она. Да-да, конечно. Он встал, кивнув мне, и вышел в коридор. Вот, госпожа, целительница подала мне чашку с дымящимся содержимым. Это восстановит ваши силы и погрузит в крепкий здоровый сон до утра. Моя магия никак на зелье не отреагировала. Видимо, оно было полностью безопасным. На вкус оказалось как куриный бульон. И пусть слабость по-прежнему не отпускала, но теперь уже стало приятной как будто после долгого тяжёлого дня наконец-то прилёг отдохнуть. Глаза уже слипались. Целительница помогла мне снять платье, расплести волосы. Уже задрёмывая, я инстинктивно нащупала на запястье браслет. Он никуда не делся. Хм. Раздэриан уже знает, кто я, то запросто мог вычислить и этот артефакт. Но почему-то его не тронул. И кроме вполне логичного страха, накатило любопытство. Вот как Дэриан отреагировал? Удивился ли? Разгневался ли? Да и что он намерен теперь делать? Одно ясно. Какой бы нерушимой стеной не встал между нами Теолис, Дэриан преспокойно через него переступит и пойдет дальше. Так что разговора с ним мне не избежать. Одна надежда, что у меня будет хоть немного времени собраться с силами все толком обдумать и решить уже, как действовать. Первым делом переключить внимание Дериана на оракула, а тот уже пусть расскажет про Теоши. Без сомнений, это решит разом все мои проблемы, кроме одной как объяснить Теолису, что я не хочу быть его женой. Ведь он мне жизнь спас. Если бы не он, то так бы и погибло в огне. Вот только как он узнал, где я? Как добрался туда так быстро. Обязательно нужно завтра узнать.